ноябрь до аварии федор любил и ценил моменты когда оставался дома один жена с дочерью уезжали в дом отдыха или погостить к родителям иногда надолго но он все равно не успевал соскучиться и думал хорошо бы они задержались еще на недельку он варил сосиски и пельмени иногда готовил себе суп но чаще ел в столовой а вечером только пил чай и радовался одиночеству смотрел телевизор радуясь, что никто не требует переключить на другую программу и не замечает, что такую дрянь смотреть могут только идиоты. Например, ему нравился фильм «Коммунист», а жена считала это произведение безжизненной агиткой. И, наверное, это и в самом деле было так, потому что все таки не сделал из Федора этот фильм пламенного борца за дело трудящихся. Да что там, даже на стезе честности и порядочности не удержал, несмотря даже на то, что внешне он был сильно похож на главного героя. В общем, Федор любил быть один и, провожая жену в Иваново, предвкушал несколько приятных дней, небольшой подарок судьбы перед посадкой. Но странное дело, на следующее же утро понял, что скучает по Тане и хочет, чтобы она скорее вернулась. Это было новое, немножко странное ощущение, и оно слегка напоминало ему крепатуру, когда наработаешься и на следующий день мышцы болят так, что не шевельнутся, но все равно приятно. Он переживал, что суровая Ленка, вкусив самостоятельности, даст матери отпор, и это сильно подкосит Татьяну, которая и так настрадалась. Дочь ушла из дома, муж чуть не сдох, казалось бы, чего больше, но она получила еще один серьезный удар, о котором в суматохе все забыли. Он изменил и ушел от нее к молодой женщине, а вернулся только потому, что эта женщина трагически погибла. Как только он попал в аварию, Доброжелатели не замедлили сообщить Татьяне, что ехал он не откуда-нибудь, а с похорон своей любовницы и потерял управление, потому что был вне себя от горя. Тане пришлось переваривать это самостоятельно, пока он лежал в реанимации почти мёртвый. Он не был доволен своим браком, считал жену жесткой, холодной женщиной, но в итоге она не предавала его, а он ее, да. А что это была не просто интрижка, а глубокое чувство, Так от этого Таньке еще больнее. Она так и не вернулась в спальню, и Федор не настаивал, хотя от пустоты на ее половине постели становилось тоскливо. Глубже он не пытался разобраться в себе. Зачем? Ведь Глаша больше нет, и его самого скоро не станет. Уважаемые люди просто не поймут коллег, если они у себя на зоне оставят живого прокурора. Это попрание всех законов и нравственных норм уголовного мира». Если осудят, он обречен, и надо только найти в себе мужество не цепляться за жизнь, а с достоинством шагнуть навстречу смерти. Гуманное советское правосудие и так дало ему время привести в порядок дела и проститься с близкими. В средние века или в древности он за убийство сына вождя давным-давно болтался бы на виселице. Татьяна, уезжая, просила его взять хорошего адвоката. Но Федор знал всех адвокатов в Ленинграде, и ничего хорошего не ждал ни от одного из них. Ни у кого нет столько сил, чтобы пойти против чиновника такого ранга, как Воскобойников, чьи возможности не позволяют ему только одно — убить Федора два раза. Дергаться не только бессмысленно, но и опасно для семьи. Сейчас, вроде бы, Воскобойников хочет уничтожить только его. Но если начать бороться, то он проедется танком по Ленке и по жене. понимая что проживает последние дни фёдор хотел наполнить их смыслом, но не знал как что делать на пороге вечности читать молиться развратничать любоваться красотами природы которая на пороге зимы темна печально и призрачна он съездил на могилу Глаши, посидел возле осевшего песчаного холмика с фанерной табличкой удивился что лежат на нем свежие хоть и тронутые заморозками гвоздики помечтал и вернулся домой на такси, весь мокрый и чуть живой от усталости. Все-таки травмы и осложнения давали о себе знать. Федор без сил рухнул на постель, но решил, что больничный все равно пора закрывать и возвращаться в отпуск, за время которого он успеет отсудиться, так что унизительных приказов об его отстранении от должности издавать не придется. «И потом, когда ты слаб и болен, то не только тебя легче убить». Но и ты сам охотнее миришься со смертью. Он не заметил, как задремал, но резко проснулся от звонка в дверь. Сначала подумал, что приснилось, но звонок повторился, и Федор поплёлся открывать, не недумевая, кому и что от него может быть нужно. Разве что жена вернулась раньше срока, вторично проклятой Ленкой, но она открыла бы своим ключом. Или следствие решило сделать приятное Воскобойникову, и запихнуть Фёдора в СИЗО, а то дома он не сильно страдает. На пороге стоял Сережа Кузнецов, молодой коллега и практически ученик. Федор молча пригласил его на кухню и поставил чайник. Кузнецов также молча положил на стол сетку с апельсинами. Федор засмеялся. «С этим ты, малость, опоздал, ибо я выздоровел. Давай-ка обратимся к другим дарам природы». Он принес из барной секции стенки бутылку отличного армянского коньяка, а из горки захватил две тяжелые хрустальные рюмки от парадного набора. Пить не особо хотелось, но надо же побаловать себя напоследок. Холодильник ничем не порадовал в плане закуски, и Федор нарезал апельсин тонкими кружочками. «На меня не смотри», сказал он, едва пригубив коньяк. «После травмы я уже чуть понюхал и пьян». Сергей кивнул, Выпил до дна и съел кружочек апельсина вместе с кожурой. «Ничего себе! С детства так обожаю!» «А у меня жена цукаты делает». Открыв нижнюю секцию буфета, Фёдор среди множества пакетов с пряностями, банок с орехами и других запасов нашел небольшой холщовый кисетик с цукатами, открыл его и высыпал часть на блюдечко. В воздухе остро пахнуло Новым годом. «Угощайся!» «Мировой, кстати, закусон!» одобрил сергей а то с гордостью улыбнулся федор рад тебя видеть сережа но вообще ты зря ко мне пришел почему я все сбитый летчик суда ведь еще не было федор многозначительно скосил глаза нет правда федор константинович если взять грамотного адвоката усмехнувшись наивности молодого коллеги федор разлил по новой не приходи больше А главное, не вступайся за меня, Сережа. Как бы ни хотелось, молчи. Это приказ. А вы так и не вспомнили?» Федор постучал себя по голове и развел руками. «Жаль. Если бы знать, как оно на самом деле было». «Да так, наверное, и было, как они говорят». Сергей поморщился. «Очень сильно в этом сомневаюсь». «Ты только не вздумай ляпнуть такое в приличном обществе», совершенно серьезно произнес Федор. «Правда, Серёж, мне будет грустно знать, что я утоплю твою карьеру. Вообще-то я не один за вас. Так передай своим соратникам, чтобы заткнулись. Ты только представь себе могущество Воскобойникова, умножь на его отцовское горе и прикинь, станет ли он спокойно смотреть на людей, которые сочувствуют убийце его единственного сына. Но...» И я его, в общем, понимаю. Наверное, если бы некому было мстить, он бы просто застрелился. А так в жизни остался хоть какой-то смысл. А вы? Что я? Не понял Фёдор. Вы не хотите отомстить убийце вашей... Сергей замялся. Глафиры. Федор покачал головой. Я сам виноват. И в аварии, кстати, тоже. Знаешь, сколько раз я отмазывал Мишу, когда его ловили пьяным за рулем? Если бы хоть каждый третий раз его наказывали по закону, Парень давно на трамвайчике бы катался и был бы сейчас жив и здоров. А если уж совсем по чесноку, то зону бы топтал и был не так, может быть, здоров, но хотя жив был бы точно. Так что, Сережа, каждый человек не только кузнец своего счастья, но и плотник своего гроба. И обижаться-то не на кого, кроме самого себя, если вдумчиво оглядеться. Звучит как тост, мрачно сказал Сергей. Федор налил ему, освежил себе. И подсыпал на блюдечко еще таниных цукатов, с опозданием вспомнив, что делались они не просто так, а для каких-то возвышенных кулинарных целей вроде рождественского кекса. Оставалось надеяться, что жена обнаружит пропажу уже после его посадки. Выпив он спросил о судьбе глашного убийцы, и Сергей сказал, что он сидит в психушке, откуда, видимо, уже не выйдет, потому что врачи признали его душевно больным и невменяемым. Федор пожал плечами. Что ж. Невменяемый так невменяемый. Специалисты вынесли официальное заключение, и теперь нравственное чувство требует от него признать, что сумасшедший — это явление природы. Он не сознает своих действий и не может ими руководить, поэтому нельзя испытывать к нему ненависти и жаждать мести, точно так же, как нормальному человеку не придёт в голову мстить, например, урагану или землетрясению. Остаётся только скорбить и оплакивать потерю. Ладно, он сам виноват. А что делать другим людям, чьи близкие стали жертвами маньяков, когда им говорят, что убийцу ваших самых любимых людей надо не наказывать, а лечить? Мстить вам некому, так что утешайтесь христианской идеей всепрощения и слухами о том, что в психушке хуже, чем на зоне. Как у них получится поверить, что человек с дьявольской хитростью и холодным расчетом, выслеживавший своих жертв, прекрасно оценивающий обстановку и грамотно избавляющийся от улик, изворотливый настолько, что его 20 лет не могли поймать, вдруг, оказывается, все это время не ориентировался в окружающей действительности, не отдавал в себя отчета в своих действиях и не был способен ими руководить. С другой стороны, человека, убивающего ради удовольствия, нормальным тоже не назовешь, язык не повернется. Прав был известный психиатр и крупный специалист по маньякам Витя Зейда, Проблема эта требует тщательного изучения, межотраслевого исследования, в которое должны включиться и врачи, и криминалисты, и юристы, особенно законодатели. Возможно, потребуется ввести особую категорию вменяемости для преступников этого рода, потому что расстреливать вроде как не годится, если их толкает на преступление сила, которой они не в состоянии сопротивляться, а оставлять в живых оскорбительно для родственников жертв. Возмездие не исцеляет, оно даже не облегчает боль, но все же позволяет человеку дышать. А это уже немало. До аварии Федор относился к наглому Виктору Николаевичу Зейде и его инициативам с прохладцей. А сейчас вдруг остро пожалел, что все кончено и не придется с ним работать. И создать что-то интересное и новаторское тоже не получится. Точнее, получится, но не у него. Пока Зейда покоряет научные вершины, Фёдор в самом лучшем раскладе будет топтать зону, а вернее, лежать где-то в вечной мерзлоте под безымянным крестом. Черт, сколько интересного он пропустил, прошел мимо, разменял свои способности, энергию, полномочия на лакейское прислуживание вместо того, чтобы делать по-настоящему хорошие вещи. А теперь поздно. Жизнь прошла. Ничего не исправить. Наскоро чохнувшись с Сергеем, он замахнул полную рюмку коньяка. «Если ты действительно хочешь мне помочь», — сказал Федор и на слегка подгибающихся ногах отправился в коридор, где возле телефона лежала семейная записная книжка, «то после суда позвони вот этой бабульке, Гортензия Андреевне. Она на вид очень страшная, но ты ее не бойся, а попроси телефон некоего Виктора Зейды, в узких кругах известного как Фригмунд Зейд. Ясно?» охотно кивнул Кузнецов. «Ключ в яйце, яйцо в утке, утка в больнице». «Не перебивай. Поговори с ним про его научные устремления». «Зачем?» «Может, заинтересуешься?» «Может, вы вместе горы свернете, откуда я знаю?» «Главное, не разменивайся на всякую ерунду и гниль, как это сделал я». «Федор Константинович, что вы такое говорите?» «Что было, то было. Главное, Сережа». «Я успеваю улыбнуться. Я видел, кто придет за мной».